Восьмое. Мерсер провела ночь в мотеле недалеко от Талахаси и добралась до коттеджа, как и планировала, около полудня. В нем немного изменилось, разве что стены были теперь покрашены белой краской, а не мягко-желтой, как нравилась Тессе. По обе стороны узкой подъездной дорожки, усыпанной ракушками, раскинулась лужайка с аккуратно стриженной бермудской травой. По словам тети Джейн, за газоном, как и в прежние времена, продолжал ухаживать Ларри, который обязательно зайдет поздороваться. Дом стоял недалеко от Фернандо-стрит, и Тесса огородила свой участок карликовыми пальмами и кустами бузины, которые так выросли, что сейчас загораживали дома соседей. На клумбах, возле которых Тесса любила скрываться по утрам от солнца, цвели бегонии, кошачьи мяты и лаванды. Столбы крыльца скрывали побеги глицинии. Амбровое дерево сильно выросло и теперь отбрасывало тень на большую часть передней лужайки. Джейн и Ларри отлично справлялись с ландшафтным дизайном. Тесса была бы довольна, хотя наверняка нашла бы возможность что-то подправить. Ключ повернулся, но дверь заклинила, и Мерсер пришлось силой толкнуть ее плечом, чтобы открыть. Она вошла в большую комнату, широкую и длинную. В одном углу старый диван и кресло лицом к телевизору. еще здесь появился деревенский обеденный стол, который Мерсер не помнила. За ним располагалась кухня со стеной из высоких окон с видом на океан, раскинувшийся в двухстах футах за дюнами. Вся мебель была другой, как и картины на стенах и ковры на полу. Дом был больше похож на арендованный, чем родной, но Мерсер была к этому готова. Тесса почти двадцать лет жила там круглый год и содержала его в безупречном порядке. Теперь же его использовали только для отдыха, и помещение нуждалось в хорошей уборке. Мерсер прошагала через кухню, вышла на улицу и оказалась на широкой веранде со старинной плетеной мебелью. Вокруг росли пальмы и индийская сирень. Смахнув с кресла качалки пыль и паутину, она села... Глядя на дюны, океан стала слушать шелест нежно набегавших волн. Она обещала себе не плакать, и ей удалось сдержать слезы. На пляже смеялись и играли дети. Мерсер слышала их, но не видела. Прибой скрывался за дюнами. Чайки, рыбные вороны громко кричали, то взмывая вверх, то пикируя на дюны водную гладь. На нее нахлынули воспоминания. золотые драгоценные мысли о другой жизни. Тесса практически удочерила Мерсер, когда это осталась без матери и забирала к себе каждый год не меньше, чем на три месяца. Остальные девять месяцев Мерсер мечтала снова оказаться тут, в этом самом месте, и сидеть вечерами в кресле-качалке в сгущавшихся сумерках. Это было их любимое время дня — Нестерпимая жара спадала, и пляж пустел. Они шли на прогулку до южного пирса и обратно, искали ракушки, плескались в прибой и болтали с друзьями Тессы и просто знакомыми, которые тоже гуляли, наслаждаясь вечерней прохладой. Этих друзей теперь тоже нет. Они либо умерли, либо доживают свой век в домах для престарелых. Мерсер долго качалась в кресле, потом поднялась. Она вернулась в дом и прошлась по комнатам. В нем осталось немного, что напоминало бы о Тессе. И это хорошо, решила она. Не было ни одной фотографии бабушки, а в спальне висели в рамке несколько снимков Джейн и ее семьи. После похорон Джейн послала Мерсер коробку с фотографиями, рисунками и ребусами, которые, по ее мнению, представляли интерес. Часть из них Мерсер держала в специальном альбоме. Достав его и распаковав остальные вещи, она отправилась в магазин купить продукты. Потом приготовила обед и, поев, устроилась с книгой почитать, но не могла сосредоточиться и вскоре задремала в гамаке на веранде. Ее разбудили громкие шаги Ларри по ступенькам. Они обнялись и обменялись впечатлениями о том, как изменились за эти годы. Ларри заявил, что Мерсер такая же красивая, как и прежде, только теперь уже совсем взрослая женщина. Он изменился немного, разве что прибавилось седины морщины морщи, на коже еще больше задубела и потемнело от долгого пребывания на солнце. Ларри был коренастым и жилистым и носил, похоже, ту же соломенную шляпу, которую она помнила с детства. В его прошлом имелось что-то темное. Мерсер не могла сейчас вспомнить, что именно. Он бежал во Флориду откуда-то с далекого севера, может, даже из Канады. Он подрабатывал садовником и был мастером на все руки. Они с Тессой постоянно спорили, как следует ухаживать за цветами. «Тебе уже давно надо было приехать», — заметил Ларри. «Наверное», — согласилась Мерсер. «Хочешь пива?» «Нет». «Бросил пить несколько лет назад, жена заставила». «Найди себе другую». «Уже пробовал». Мерсер помнила, что он был женат несколько раз и, по словам Тесы не пропускал ни одной юбки. Она подошла к креслу качалки и предложила «Садись, давай поболтаем». «Давай». Его кроссовки были испачканы зеленью, а к лодыжкам прилепли кусочки срезанной травы. «Воды бы я выпил». Мерсер улыбнулась и, сходив на кухню, принесла ему стакан воды, и себе пиво. «Так чем ты все это время занимался?» «Тем же самым, все по-прежнему. А ты?» «Я преподавала и писала. Я читал твою книгу, мне понравилось. Я часто смотрел на твою фотографию на обложке и говорил себе, а я ее знаю и знаю давно. Ты бы тобой очень гордилась». «Думаю, да. А о чем тут сейчас сплетничают?» «Тебя не было здесь целую вечность, а как появилась, сразу подавай тебе сплетни», — засмеялся он. «Бэнкрофты по-прежнему наши соседи», — поинтересовалась Мерсер, кибая через плечо. «Он умер пару лет назад. Рак. Она еще жива, но в доме для престарелых. Их дети продали коттедж. Новым владельцам я не понравился, а они мне». Мерсер помнила, что Ларри всегда был равным и острым на язык. А Хендерсоны через дорогу умерли. После смерти Тессы мы несколько лет переписывались, а потом перестали. А здесь мало что изменилось. Остров не меняется. Кое-где появились новые дома. Все пляжные участки застроены. Возле Рица теперь шикарные кондоминиумы. Туризм на подъеме, что я считаю хорошо. Джейн говорит, что ты приехала на несколько месяцев. Во всяком случае, таков мой план. Там видно будет. Я сейчас не работаю и хочу закончить книгу. Ты всегда любила книги, верно? Я помню, как они лежали по всему дому, даже когда ты была маленькой. Ты водила меня в библиотеку два раза в неделю». В пятом классе у нас в школе был конкурс «Кто в летние каникулы прочтет больше книг?». Я в то лето прочитала 98 и стала победительницей. Майкл Квон занял второе место с пятьюдесятью тремя. Вообще-то я хотела добраться до ста. «Тесса всегда говорила, что в тебе слишком развит дух соперничества. Шашки, шахматы, монополия, и тебе обязательно нужно было победить». «Наверное». «Сейчас это кажется таким глупым!» Ларри сделал глоток, вытер губы рукавом рубашки и сказал, глядя на океан, «Знаешь, мне ее здорово не хватает. Мы постоянно спорили насчет цветников и удобрений, но для своих друзей она была готова на все». Мерсер кивнула, но промолчала. После долгой паузы он добавил, «Извини, что заговорил об этом. Я знаю, что боль так и не ушла». «Могу я задать тебе вопрос, Ларри? Я никогда ни с кем не разговаривала о том, что случилось с Тессой. Когда после похорон прошло уже много времени, я прочитала статьи в газетах и все такое. Но есть ли еще что-то, чего я не знаю? Как это произошло?» «Никто не знает», — Ларри кивнул в океан. «Они с Портером были там, милях в трех-четырех от берега, «Наверняка в пределах видимости. И буря налетела неожиданно. Такое случается летом ближе к вечеру, но тот шторм оказался на редкость сильным. «А ты сам где был в это время?» «Дома что-то чинил. Небо вдруг стало черным, и поднялся жуткий ветер. Косой дождь хлестал стеной, кучу деревьев вырвало с корнем, электричество вырубилось». Говорили, что Портер подал сигнал бедствия, но, судя по всему, слишком поздно. Я была на борту этой яхты дюжину раз, но ходить под парусом никогда не любила. Мне казалось, там слишком жарко и слишком скучно. Портер был опытным моряком и, как ты знаешь, обожал Тессу. Но ничего романтического, черт, он же был на двадцать лет моложе ее. А я не уверена в этом, Ларри. Они были очень близки, с возрастом у меня появились подозрения. Однажды я нашла в ее шкафу пару его старых парусиновых туфель. Из обычного детского любопытства стала за ними шпионить. Я ничего не говорила, а просто слушала. И у меня сложилось впечатление, что Портер проводил здесь много времени, пока меня не было. Ларри покачал головой. «Нет, неужели я бы не заметил?» «Думаю, что нет». Я бываю здесь три раза в неделю и приглядываю за домом. Чтобы тут кто-то ошивался, я бы точно знал. Ладно. Однако Портер ей очень нравился. Он всем нравился, хороший парень. Но ни его, ни лодку так и не нашли. А искали? Ещё как! Самые масштабные поиски на моей памяти. В море вышли все, без исключения лодки на острове, включая мою. «Береговая охрана, вертолеты». Тессу нашел на северном пирсе парень во время утренней пробежки. Насколько я помню, это случилось через два или три дня. Она отлично плавала, но мы никогда не надевали спасательные жилеты. При таком шторме они бы все равно не помогли. «Нет, мы никогда не узнаем, что там случилось. Мне жаль». Я сама спросила. «Пожалуй, мне пора». «Какая помощь требуется?» Ларри медленно поднялся и протянул руки. «Мой номер телефона у тебя есть». «Мерсер тоже поднялась и обняла его. Спасибо, Ларри. Была рада тебя увидеть». «С возвращением!» «Спасибо».